Глава 5. Неспешно добралась до работы, вышла сильно заранее. Всё же первый день, надо хорошо себя зарекомендовать. Стыдя вздох, захожу в здание, натянув широкую улыбку, подхожу к пропускному пункту. Здравствуйте, я Алина Сергеевна Несмяянова. На меня должны были заказать пропуски, я новая сотрудница. Протягиваю свой паспорт. Охранник почему-то долго проверяет что-то по компьютеру. а потом отдаёт мне мой паспорт обратно. А у вас пропуск не заказан. Как это? удивился я. Может, забыли? Минутку, я сейчас позвоню, узнаю. А звоню Софийке, а её телефон недоступен. Номера начальнику или кого-то из сотрудников ещё не узнала. Наж не знаю, в какой отдел мне надо. Помню номер кабинета, этаж, куда подойти, а толку? Я рано приехал, никого ещё нет, наверное. Прождала на проходной полчаса, пытаясь дозвониться до Софии. просила у охраны связаться с тем отделом, куда мне надо. Но охрана на встречу пошла неохотно, кому-то позвонили, что тут уточнили, а потом охранник мне сообщил, что ни в каком отделе я вообще не числись. Ну как же так? Простояла ещё минут 10, но потом не выдержала. Под конец на меня уже начали так поглядывать подозрительно, что я решила, что лучше будет на улице подождать, пока Софи ответит. Выхожу в расстроенных чувствах. Первый рабочий день не задался. Странное такое чувство. Как будто бы и не было вчерашнего собеседования. И вообще весь день мне приснился. Лежко муж не реальный. Села на скамейку у автобусной остановки, гипнотизируя взглядом телефон. У меня уже рабочий день должен был начаться. Никто не звонит, никому и не нужна. Смешно. Но не домой же ехать в самом деле. Красавица, о чём загрустила? Кажется, обращаются ко мне, потому что на остановке пусто. Поднимаю взгляд, На дороге вместо автобуса припарковался шикарный серебристый внедорожник, а перед ним вальяжно, опёршись на машину спиной, стоит сам Богдан Альбертович собственной персоной. Ленивая усмешка плейбоя, зеркальные тёмные очки, загорелый, пышущий здоровьем вид. Да, Богдана трудно не признать с первого взгляда. Замерла. На пару мгновений вообще забыла, как дышать. Может, я вообще до сих пор ещё не проснулась? Ошибнулась я о краткой. Вроде не сплю. Ну что, Богдан, что сделает? Нереально. А я тут мимо проезжал, смотрю, ты сидишь такая грустная. Случилось что-то? Я онемела. Отвечать что-то не в силах. А почему он так с ихицей спрашивает? Словно знает о моих затруднениях. Да и случайно встретиться именно тут что-то нечисто. Межтем Богдан отрывается от своего автомобиля и медленно идёт ко мне. Меня охватило ощущение, что он хищник, который приближается к своей добыче. Вот он уже возле меня, присаживается предом на корточке и всё равно остаётся таким большим, массивным, пугающим. Ты похоже скучаешь. Давай поговорим. Мм. Да я не скучаю, мне уже на работу надо идти. отвечая, я вжимаюсь спиной в стеклянную перегородку остановки, чтобы отодвинуться подальше от Богдана. Остальные пути отступления у меня перекрыты его широким мычным телом. Ещё и руки по бокам от меня поставил. Внутри поселилось тревожное чувство опасность, хищник, возможно, обижен отказам. Как раз о работе я и хотел поговорить. Есть интересное предложение. Садись в машину, обговорим. Ага, в машину к нему сесть. Он меня совсем за наивняшку держит. Хорошо, покорно отвечаю я. Богдан встаёт и идёт к мошне, даже не оборачиваясь, чтоб проверить, следую ли я за ним. Вот такой он самоуверенный мужчина. Ну а я, получив свободу, как дал адёра, бегу в сторону работы. Дмитрий далековато на шпильках, да и дорога близко, больше шансов добежать до охраны. Надежда на спасение быстро пропала. И пара секунд не прошло, как Богдан Альбертович меня обогнал, и со смехом остановил меня, взвалив себе на плечи и понёс в нужном ему направлении. Надо кричать, но от шока я опять потеряла дар речи. Горло сжало спазмом. Меня что, воруют? Вот так среди бела дня? Мир всем Богдан Валяжный так идёт, не бежит. Я не понимаю, Алена на что-то рассчитывала, убегая от меня в этой своей обуви. Может, будь ты во вчерашних своих кроссовках, У тебя был бы призрачный шанс, но впрочем, тоже вряд ли. Судя по вчерашним результатам, забега тебе ещё нужно тренироваться в этой дисциплине. А, -а, -а помогите. Прорезался у меня голосок, но вместо крика выходит жалкое bleние. Вокруг, как назло, людей совсем нет. Пара прохожих в стороне оглянулась в мою сторону, мознув взглядом. Да и пошли себе дальше. Их, видимо, ничего не удивило. Девиц в офисной одежде они каждый день видят катающимися на плечах у мужчин. Богдан запихивает меня в салон и сам садится рядом, закрывая двери на замок. Ага. Владетеля у него нет. Выскочу как только выйдет, чтобы на водительское место сесть. Слушай, хватит смотреть на меня как на манекена. Надеющую честь-то я не покушаюсь, она мне вообще не нужна. Я от этой чести уже устал отбиваться. Поговорим эзик куда хочешь. Говорите. Цыжуя сквозь зубы. Вот спасибо, насмешливо произносит Богдан. Иди ко мне работать. Теперь точно не пойду. Если твоя месячная зарплата будет этот на английском называет цифру, от которой моё сердце пропустило удар. Богдан Альбертович ждёт ответа. Я молчу. Засомневалась. Денежки сейчас нужны. Такую зарплату в той компании, куда я собиралась идти, получать вряд ли когда-нибудь буду. На такие деньги я сама себе квартиру очень быстро сниму и больше не буду Олю напрягать. Олешке на с утро. Я хорошо помню, мне даже намёки вчётко врезались в память. К тому же, мягким, хричавым голосом, с очень приятной слуху хрипотцой продолжает Богдан: "Перспективы роста тоже есть. Если хорошо себя зарекомендуешь, Через год-два сможешь попробовать себя на других, более серьёзных должностях в компании, напрямую связанных с твоей специальностью. Считаю, что сначала ты изучишь компанию и ее процессы изнутри. Почему я? спрашиваю отрывисто. Вчера на собеседовании было столько кандидаток. Ну, начнём с того, что я хочу тебя, потому что большинство не совсем адекватны, и моё присутствие от восторга теряет дар речи и не могут связать двух слов. С ними нормальной работы не будет. Я себе выбираю помощницу, а не девицу мечтающую попасть в мою постель и пускающую по мне слюни. Хм. Так я тоже теряю до речи. Правда, скорее это спога, и Богдан меня как пара не привлекает. Красивый, конечно, мужчина, но не мой. Тут дело даже не в том, как он выглядит или ещё в чём-то. Просто я люблю Олега и всё. Больше никого и никогда не полюблю. Та может ты показалась мне позитивным и лёгким человеком, при этом с подходящими навыками. Вот тут он совершенно ошибается. Последняя неделя была самым адом депрессия. Стряхнуться только вчера удалось. И всё. Я ещё, конечно, сомневался, но вчера после твоего отказа от работы у меня я сразу понял, что ты мой человек. Ты прямо разодурила мой давно спящий охотничий инстинкт. Думаю, вот коза. Всё равно же моей будет. Шикарнейшая логика, наверное, чисто мужская. Ежь, козой меня обзывает. Обидно? Почему-то нет. Он как-то умудряется так обаятельно обзываться, с теплотой в голосе, что вместо обиды хочется нервно хохотнула. А отпуск у вас сколько? Богдан довольно прищурился, поняв, что я начинаю сдаваться, растала обсуждатель слове. И тут же цыкнул Вот с отпуском и хорошо, и плохо одновременно. Работаю я много и усердно, помощница мне нужна постоянно. Отдыхаю хорошо, пусть и нечасто, но даже в отпуске могу периодически срываться на работу. Так что отпуск помощницы должен совпадать с моим, так же как и место отдыха. То есть, если я куда-то еду, ты должна быть при мне. Это неудобство компенсируемо материально. Ну что, Мне нужно подумать. Я очень занятой и нетерпеливый человек. Думаю, сейчас тебе одна минута на размышление. Богдан демонстративно взглянул на свои часы. Ну что, соглашаться или нет? Работа явно предполагает отсутствие личной жизни, но у меня этой жизни всё равно теперь нет и не предвидится. С этим Богданом хотя бы не впаду снова в депрессию. Он держит в драйве. Хорошо, можно попробовать. Есть же, наверное, испытательный срок. Нет такого срока. Контракт на год без шанса разрыва. Ого, а почему? спрашиваю растерянно. Всё же Богдан этот пугает меня своей непостижимой логикой. Год это не так уж много, пролетит очень быстро. Для меня это гарантия. Я за не то и человека не могу сорваться постоянно на поиски помощниц. Мне не с руки. А так год спокойной работы обеспечен. Тебе всё компенсируется в денежном эквиваленте. Кажется, Богдан Альбертович всё же заметил мою заинтересованность в денежном вопросе. Ну, хорошо, ответила я, словно на прыжок в пропасть решилась. Богдан победно улыбнулся. Отлично. Поехали. Куда? На работу, конечно. Быстро подпишем бумаги и сразу приступишь. Но мне нужно предупредить тех, кто ждёт меня на работе сегодня, забрать документы и Всё уже сделано. Там предупреждены. отвечает Богдан, уже выходя из машины и пересаживаясь на водительское сиденье. Мы в очередной раз потеряла дар речи. Так, всё-таки это он всё устроил? поймала взгляд Богдана в зеркальце заднего вида. Да, я привык получать то, что хочу. Машина с тихим грозным урчанием резко сорвалась с места. Пока едем молчим. Я даже не знаю, что и сказать этому Варвару покрадке достала телефон и написала Оле сообщение, что если вдруг не вернусь вечером домой, то всем винить Богдана Альбертовича Суворова. Предательски пикнула пришедшей почти сразу в ответ сообщение от Лёли: "Ты с ним? Как? Сама ему позвонила?" Если бы сама. Спешно отключаю звук на телефоне и вкратце описываю ситуацию, в которой меня практически похитили. Оля просто в диком восторге. Ни капли сочувствия. предлагает присмотреться к Богдану получше, мол, такой шанс, его надо брать, он свободен в разводе, при деньгах и вообще такой классный. Да. Что-то Оля совсем понесло. Если бы это была не переписка, покрутила бы пальцем у виска. Алена Сергеевна, отвлёк меня от жаркого спора в телефоне голос моего уже почти начальника, ведущего нас предположительно на работу, а по факту вообще неизвестно куда. Надеюсь, не в лес. Да, Богдан Альбертович. Я заметил, что ты довольно взвешенно и спокойно себя со мной ведёшь. Свободные девушки, как правило, начинают флиртовать. Ты не замужем, но, видимо, кто-то у тебя есть, верно? Нет. Не сумев сдержать трагичности в голосе, ответила я. Совершенно свободно. Хорошо, что Богдан меня отвлёк. Потом мы с Лёлей чуть не поссорились в переписке. Она обзываться на меня начала. Когданы замоеу ответ резко замедлил скорость, а потом и вовсе затормозил, встав на обочине. Обернулся ко мне. Рассталась с кем-то недавно. Горло встало комок, да и вообще язык не поворачивается сказать, что это не я рассталась. Я всё ещё там, в этой ставшей больной любви. Начальник задумчиво помолчал. С тобой расстались. Сейчас заплачу. Ну зачем ему это знать? Отвернулась к окну, машина мягко тронулась с места. Да ладно. Время всё лечит. Доносится до меня бодрый голос Богдана, и убеждённо добавляет: "Пройдёт. У меня не пройдёт". Тяжко вздыхаю. Что-то неправильно у нас с Богданом Альбертовичем рабочее общение начинается. Большой босс весело хмыкнул. "Спорим? Ты красивая молодая девушка. Не пройдёт и года, а ты выскочишь замуж, а то и известишь, что в декрет собираешься?" Можем поспорить, вяло отозвалась я. На что? Богдан хмыкнул. Я смотрю ты азартная, это хорошо. Деньги это неинтересно. Можно на желание. Отлично, договорились. С вызовом отвечаю я.